Глава вторая. Шведский люцифер Весть об ограблении облетела весь ньюкат еще до завтрака. Обычное проникновение со взломом дело одно, но тут явно имела место работа покрупнее, чем спереть мешок картошки у зеленщика или жестяной будильник из витрины ростовщика. Достопочтенная Общество газовщиков было серьезной организацией, а газовщик-холл — изысканнейшим зданием в целом Ламбете. Ну, не считая архиепископского дворца и приюта умалишенных. Услышав о происшедшем, дети бегом кинулись туда. Снаружи уже, конечно, собралась толпа — Все глазели, как четверо полисменов, усердно делают вид, будто ищут улики. «Говорят, они опоили ночного сторожа», — поделился Диппи Хичкок, знаменитый торговец с горячими каштанами и картошкой. «Подлили ему неизвестную китайскую отраву в чай. Он, короче, заснул и вообще ничего не слышал». Бенни и остальные слушали, как зачарованные. «Не знаю, как насчет отравы», — важно заявил мистер Майхилл, «но серебра там, я смекаю, было тысяч на десять фунтов». Мистер Майхилл был банковский служащий и понимал ценность денег. «Глупость это, если вы меня спросите», — сказала миссис Фанни Блоджет из чайного и кофейного заведения «Эксельсиор». «Вот на кой этим чертовым газовщикам на десять тысяч серебряной посуды, а?» Мужская часть аудитории вся как один повернулась к ней в состоянии искреннего шока. «Ну, знаете, миссис Блоджет, выразил общее настроение мистер Тейт, расставщик, «Достопочтенное общество газовщиков — древнейшая и достойнейшая благотворительная организация, ничем не уступающая красильщикам, дубильщикам, торговцам, мужским платьям, всем благороднейшим городским гильдиям. Разумеется, им нужна серебряная посуда, и меня чрезвычайно удивляет, что вы думаете иначе. Мне казалось, что вы здравомыслящая женщина». На этом этапе Бенни принудительно снял компанию с места и увлек в переулок сбоку от здания. «Вот», — сказал он, — «вот преступление, о котором мы мечтали! Бьюсь об заклад, мы сумеем его раскрыть! Бьюсь об заклад, что полиция не сможет! Бьюсь об заклад, что Скотланд-Ярд даже не знает, с чего начать! Бью...» «Я вам зуб даю, это международная банда, чтоб мне с места не сойти!» «Или пираты», — резонно возразила Анджела. «Приплыли по реке. Наверняка они». «Надеюсь только, что мы раскроем дело, прежде чем о нем услышит Секстон Блейк», — заметил гром. «Ну, так помчались!» — воскликнул Бенни. «Чего мы ждем-то?» — А ты на это посмотри, — сказал Гром. — Вот тебе и первая улика. Палец его указывал вниз, на землю. Погода стояла сухая, так что луж вокруг особо не наблюдалось, но где-то неподалеку протекала сливная труба, и среди пыли в переулке образовалось небольшое месиво сырой желтоватой грязи. — Найдем, у кого грязь, вот такого цвета на ботинках. — авторитетно сказал Гром. — И считай дело в шляпе. Секстон Блейк знает все про разные цвета лондонской грязи. Вечно у всех ботинки проверяет. Мы последуем его примеру. — А еще... — Следы! — встряла Анжела. — Можно еще проверить, не осталось ли там чьих следов. — Во-во! — согласился Гром, чуть не приплясывая от предвкушения. — Отличная идея! — Ага, была безжалостно добавила анджела мы могли найти там следы преступника пока ты не затоптал все своими гигантскими копытами гром потрясенно посмотрел себе под ноги черт возьми анджела оказалась права он только что самолично превратил полезный участок местности в форменное болото если секунду назад там и были какие то преступные следы теперь их со всей очевидностью Не осталось. «М -м, пробормотал он. Ну что ж, а вот кто не следил за танцами в грязи, так это Бенни. Вместо этого он пристально разглядывал небольшое окошко в стене в четырех футах от земли. Улика! Вот и все, что он сказал. Но хватило и этого. Все мигом обступили его. На деревянной раме у самой щеколды виднелась зарубка, всем своим видом намекавшая на работу лома. «Вот тут-то они внутрь и пролезли», — сделал вывод Бенни. «Спорим?» «Похоже на то», — согласилась Зерлина. Гром тем временем пристально изучал отметину. Очки его, бывало, подводили, особенно если он давно их не протирал. А протереть их сейчас учитывая привычное состояние его носового платка, не представлялось возможным. Так что след от лома он видел похуже прочих. Зато он ощупал подоконник и обнаружил кое-что еще. «Смотрите-ка, тут капля воска!» Остальные тоже полезли щупать. Глазами капля была почти неразличима, но пальцы ее безошибочно чувствовали. «Да, капля», — сказал Бенни, — «совсем небольшая». «Это точно улика? Наверняка грабитель тут свечужок». «А вот, кстати, и Люцифер!» У подножия стены и правда валялась спичка, и он ее тут же поднял. «Вот это уже настоящая детективная работа, как пить дать! Настоящая преступничья спичка!» плюс настоящее преступничье — капля воска и совсем уже выпиющее преступничье — зарубка отлома. Прямо слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Эй!» Громовой рев грянул в переулке. Дети подскочили, как ошпаренные. У выхода на улицу возвышался никто иной, как констебль Джеллико известный как самый толстый полицейский во всем Ламбете. «А ну, пошли отсюда! Не задерживаемся, не задерживаемся! Проходим!» Бенни кинулся к нему навстречу, размахивая своей находкой. «Мистер Джелико, сэр! Смотрите, что мы нашли! Это же улика!» «А, -а это вы обормоты!» — узнал его констебль. «Давай!» «Давайте, проваливайте! Тут идет серьезное полицейское расследование. Что вы вообще здесь делаете? Вам сейчас самое место в школе. Или в тюрьме? Хе -хе. Уж я-то знаю, куда бы я вас дел». «Но, мистер Джелико, вы меня плохо слышали. Я сказал вон!» «Но у нас есть...» «Увы...» Могучая длань констебля Джелико, выразительно отведенная вверх и назад, недвусмысленно подсказывала детям, что будет, если они сей же час не сделают, как он велел. Они порскнули мимо него к выходу, но на улице все-таки оглянулись. «Со стариной Джелли совершенно невозможно работать», — горестно констатировал Бенни. «Идемте к инспектору. Уж он-то в уликах разбирается». Однако инспектор сейчас был внутри здания, и у еще одного констебля на входе с терпением дела обстояли еще хуже, чем у Джеллико. Бенни пришлось проявить чудеса ловкости, чтобы увернуться от равнодушно отвешенной затрещины. «Так», — грозно сказал он констеблю, — «все, теперь вы сами виноваты, и когда Ньюкадская банда поймает грабителя, который все это сотворил, Вы будете выглядеть очень глупо. Не хотел бы я быть на твоем месте. Я бы после такого из полиции ушел. Со стыда-то, да, я бы лучше лошадью в пантомиму заделался, чем полисменом, когда все узнают, что ньюкадская банда изловила взломщика из газовщик Холла. Полисмен на это лишь глумливо ухмыльнулся, и оратор с товарищами вынуждены были ретироваться всем своим видом выражая глубочайшее презрение. — Ты только спичку не потеряй, — сказала Бенни Анджела. Лучше дай мне, я за ней присмотрю. — Ни за что на свете, — отрезал Бенни. — Все помнят, как тебе окуленыша дали один раз на присмотреть. Окуленыш Боб был самым юным членом банды. Веселое, доброжелательное шестилетнее дитя. Славная тем, что могло съесть что угодно. И часто так и делала. Близнецы как-то одолжили Боба на вечерок. С тайным намерением выставить его против бриктонского пожиралы, ребенка со сходными дарованиями, в состязании на крутых яйцах. Окуленыш побил Пожиралу, как нечего делать, и близнецы, поставившие на него немного много ни девять шиллингов, сразу же ринулись забирать свой выигрыш у Змееглаза Мелмота, напрочь забыв про виновника торжества. То есть они просто бросили Боба и убежали? Позже его, разумеется, нашли. Он счастливо проедал себе путь через Ламбит курсируя из мясного ресторана в паб и оттуда киоску с печеной картошкой, а по пятам за ним шла ликующая толпа. Ничего страшного с ребенком не случилось, зато случилось с близнецами, их репутации был нанесен непоправимый урон. Да, они выигрывали пари, зато теряли вещи. В общем, двойняшки наградили Бенни очень мрачным взглядом, но он все равно не заметил, так как рылся в карманах в поисках чего-нибудь, куда можно положить спичку. «Ага», — сказал он наконец, — «вот, положу ее в спичечный коробок». На свет действительно появился коробок от «Брайант энд Мэй», который Бенни осторожно открыл. Осторожно на тот случай, если хранившийся в нем необычный червяк вдруг опять ожил. Червяк, впрочем, находился в своем обычном состоянии. То ли спал, то ли сдох. Дело в том, что это был неизвестный науке вид. Так, во всяком случае, заявил Гром. Правда, после трехнедельного пребывания в кармане у Бенни его бы даже родная мать не узнала. Ну, не суть. Бенни аккуратно подвинул червяка, тот не возражал, и попытался положить спичку в коробок, но не смог. «Эка», — сказал он задумчиво, — «между прочим, она не лезет». Спичка и правда была слишком длинна. «А я думала, все спички одинаковые», — удивилась Зерлина. «Дай-ка посмотреть», — заинтересовался Гром. Он поднес спичку поближе к глазам. Спичка, как спичка, ничего необычного. Хотя, если приглядеться, действительно, малость подлиннее других. Это даже еще лучшая улика, чем мы думали, сказал он. Чрезвычайно необычная спичка. Ура! восхитился Бенни. Отлично! Пошли спросим мистера Макфейла. Уж он-то точно все о них знает. Мистер Макфейл держал табачную лавку на углу Ньюката, Торговал нюхательным табаком, тростями, наборами друг-курильщика, не говоря уже о сигарах, сигаретах и прочем курительном скарбе. Так что в спичках он просто обязан был разбираться. Да, — Да-да-да, — сказал он, разглядывая находку через пенсне, — шведская. «Вот что я вам скажу. Определенно не британский Люцифер. Точно шведская». «А как вы это поняли, мистер Макфейл?» — вежливо поинтересовался Бенни. «Ну, то есть, помимо того, что она длинная?» «Вот из-за этих отметин на конце». Все сгрудились посмотреть. Мистер Макфейл показал на необгоревший конец спички. Гром, как он не моргал и не таращился, сумел разглядеть только две маленькие канавки на противоположных гранях квадратного черенка, почти у самого края. Когда делают такие спички, используется специальная машина. Она берет спичку за один конец и макает другой в емкость с густой горючей пастой. Потом... Вытаскивает с капелькой на конце, так получается головка. Потом спички сушат и фасуют по коробкам. У нас спички делают так же, только для британских люциферов используется другая машина, которая оставляет другие метки. Вот, смотрите. Он достал с полки всем знакомую коробку спичек от Брайант энд Мэй и продемонстрировал им одну. А ведь верно, у этой спички отметины красовались на всех четырех углах черенка, где-то восьмушку дюйма от края. Выглядело это совсем по-другому, чем у шведки. — А у вас шведские спички продаются, мистер Макфейл? — полюбопытствовал гром. — Нет, сынок, только британские. — А как вы думаете, у кого в нашей округе могут водиться шведские? — жадно спросил Бенни. — У моряка, — сказал мистер Макфейл, — может, у торговца лесом, у любого, кто в последнее время был на берегах Балтики. — Ну, или у настоящего шведа, — заметил Гром. — Типа с... Тут он заработал пинок в лодыжку от Бенни и вовремя заткнулся. — Спасибо большое, мистер Макфейл, — закончил он и компания с достоинством удалилась. На улице Гром возмущенно потер пострадавшую щиколотку. «Ну и зачем это было надо?» — мрачно осведомился он. Затем, что ты мог его спугнуть, дубина!» «Кого спугнуть? Какой из мистера Макфейла взломщик? Ты чего?» «Спугнуть Сида-шведа, конечно! Ты же его собирался назвать?» «Ну, да» вынужден был признать гром. Сид Швед или Швед Сид, был местным злодеем. Вороватый, смахивающий на крысу мужичок. Он всегда знал, где что плохо лежит. Где, к примеру, подрезать оставленных без присмотра фруктов или овощей, или кто может по-быстрому перекрасить отметины на лошади чтобы она утратила всякое сходство с той, которую на прошлой неделе увели из извозчичьей конюшни. «Пари, держу, что это не швед-сид», сит, сказала Анжела. «Присоединяюсь», — сказала Зерлина. «Ставлю все, что есть». «Дам десять к одному», — сказала Анжела. Ставить против близняшек даже с такими цифрами никто не торопился. «А почему нет-то?» — поинтересовался Бенни. Да потому что он в тюрьме сидит, объяснила Зерлина. Вот почему. Его взяли на прошлой неделе. Крал стирку с веревки у старой миссис Пирсон. А посадили его на месяц, дополнил рассказ Анджела. Хм, сказал задумчиво Бенни. Однако не задача. Стал быть, нам предстоит изучить каждую чертову коробку спичек в ламбите. Всякий раз, как кто-нибудь зажигает сигару, придется подбирать за ним спичку и смотреть, не шведская ли она. А если у него еще и ботинки в желтой грязи, он наш, — подхватил Гром. На том и порешили. Банда рассредоточилась и отправилась на поиски шведских спичек, желтой грязи и столового серебра на 10 тысяч фунтов. Вечером. Дик должен был повести Дейзи в Мюзик холл Близнецы тоже собирались с ними, чтобы надзирать за процессом. Но тут вмешалась их мать, которая слышать об этом не хотела. Она подняла взор от стола, где катала очередные макароны, и ее темные глаза грозно сверкнули. « Что вы пристать к бедной бомбино? — прорычала миссис Перети. «Оставить его уже в покое! Парень и так нервничает, стесняется, а тут еще всякие глупые рожи толдыкать ему, делать то, говори это! Вы его уже совсем замучить! Я вам глотку реж. Могучая, испачканная по локоть в муке рука потянулась за ножом, и близняшки, не дожидаясь драматического развития событий, спешно оставили плацдарм. Перерезать своим дочерям горло миссис Перетти обещала каждый божий день. Сколько они себя помнили. На самом деле это говорило лишь о том, как сильно она их любит. И девочки всегда были рады услышать такое от матери. Сразу как-то чувствуешь, что в мире все в порядке и идет своим чередом. Однако необходимости выдать Дику подробные инструкции о том, как вести себя с Дейзи наедине, это не отменяло. Резонно рассудив, что незадачливый ухажер придет к театру заранее, чтобы как следует пострадать на досуге, они устроили на него засаду у крыльца аж за три четверти часа до начала шоу. Жертва не заставила себя долго ждать. Вечер стоял солнечный, Дик на ходу усиленно грыз ногти и бормотал что-то себе под нос. — Да что я могу сделать-то? — возопил он. Вы только поглядите на меня. От меня ж одна тень осталась. Да будь она боксер-тяжеловес, я бы на три раунда против нее вышел. И топ так не нервничал. Если бы только я знал, о чем с ней говорить. Затем мы и пришли, придурок, — успокоила его Зерлина. Просто слушай нас и делай, как мы сказали. Делов-то. Женщины, прежде всего, любят лезть, — сказала Анжела, признанный эксперт, — по личным отношениям. — Ты скажешь ей, что ее глаза как звезды, а губы как вишни, — встряла зерлина. «Вишни — Вишни? — изумился Дик. — Вы точно уверены? — А ну не перебивай, — отрезала его наставница. Так, а вся она при этом как моднявая люстрация. — Что еще за моднявая люстрация? — слабым голосом переспросил Дик. Этого близнецы точно не знали. Но ответ у них все равно нашелся. У них вообще на все имелись ответы. — Это такая особая дамская штучка, — сказала Анджела. Вот увидишь, ей понравится. — Так, а в перерыве ты ей купишь апельсин. А во втором действии эдак придвинешься и шепнешь на ухо. Дейзи. «Ты окажешь мне честь быть моей гостьей на балу газовщиков». «А она тебе скажет, дьявол, Дик, а ты как думаешь?» «А ты ну с ума сойти, Дейзи, я тебя люблю, а она...» «Она идет!» И двойняшки стремительно скрылись, пока Дейзи их не увидела. «Вот ведь мелкие бесы!» — нервно подумал Дик. «Только что были тут, нашептывали тебе всякие каверзы, и раз — уже нету. А вместо них стоит Дейзи, прелестная как никогда». «Привет, Дик», — нежно сказала видение. Он булькнул с такой силой, что чуть не проглотил собственную голову, и хрипло каркнул. «Привет, Дейзи». «И что же теперь делать?» Начинать льстить с места в карьер? Или все-таки сначала внутрь зайти? К счастью, очередь продвигалась быстро, и Дик просто не успел ничего сказать, пока не купил билеты и не утвердился со своей дамой в середине партера. В оркестровой яме уже настраивались музыканты. Впереди в свете софитов пламенел алый занавес, поблескивала золотом лепнина, а ложи и балконы были битком набиты веселой публикой, которая громко болтала и смеялась. Дик в полном отчаянии оглянулся по сторонам. Увы, помощи ждать было неоткуда. Хошь не хошь, а придется заговорить. Что эти проклятые близнецы там советовали? Все, как назло, напрочь вылетело у него из головы. — начал Дик. — Да, Дик? — ласково спросила Дейзи. — Ты... «Выглядишь, как... фонарь!» — разродился, наконец, ее кавалер. «Что? Нет, люстра!» «Люстра? Ну, или что-то в этом роде. Я хотел сказать...» Что ответила ему на это Дейзи, Дик так и не узнал, потому что в этот миг грохнул оркестр, бодро зарядив «Айда» в наш старый бык и куст, и девушка отвлеклась на сцену, где как раз поднимали занавес. В первом отделении они посмотрели мистера Гомера Симпкинса, лирического тенора, венгерских летучих спиральных велосипедистов, мадам Тароши, мистера Пэдди Офлина, весельчака-лилипута с изумрудного острова и луизианских игрунов «На банджо» из Луизианы. После каждого номера Дик поворачивался к Дейзи и даже начинал что-то говорить, но мужик, объявлявший программу, орал всяко громче, а зал покатывался со смеху над его шутками, так что Дику оставалось только беззвучно хлопать ртом, как вытащенная на берег треска. Но в конце концов настал и антракт. «Мне понравились...» «Спиральные венгры, Дик», était, uh, — прощебетала Дейзи. «А тебе?» «Да, понравились, да», — согласился он. «Эм, слушай, Дейзи...» «Да, Дик?» «Эм...» — начал он. «Что эти чертовы близнецы еще велели ему сказать? Там определенно как-то фигурировали ночь и небо». «Твое...» «Лицо», — запинаясь, выговорил он, — «к нему что-то прилипло?» «Оно... как луна». «Луна?» «Да нет, не луна. Там что-то другое было. М -м -м. Зрители на заднем ряду внимательно слушали их беседу и, кажется, наслаждались вовсю». Дик промокнул обильно вспотевший лоб платком в крупный красный горох. Наверное, все-таки разумно будет вернуться к осветительным приборам, хотя и с ними все как-то не задалось. Тут взгляд его упал на алый занавес, и Дик вспомнил все. — Твои глаза! Они как вишни, Дейзи! — Что ты хочешь этим сказать, Дик? Кровью, что ли, налились? Нет, всполошился он. Нет, вовсе нет. Это я... Про губы. Точно, там губы были. Они как... Вот зараза, подумал Дик. В голове у него стало окончательно пусто. Но продолжать-то как-то надо, раз уж начал. Фрукты. Какие-то фрукты. Ну же голова садовая. Апельсины. Во. Да нет. Не может быть. Бананы! В отчаянии выпалил Дик. Что бананы? Требовательно вопросила Дейзи, без малейшего понятия. Черт. А... Форма та же. С сомнением промямлил он. Дик, ты о чем вообще? Вот честно, не знаю я тебя, решила бы, что ты нарочно хочешь меня расстроить. «Ох ты ж, Господи! Нет! Я... Нет! Вот тебе крест!» Задний ряд давно уже давился от хохота, толкался локтями и пересказывал особо эффектные пассажи тем, кто сидел еще дальше. Все больше зрителей пытались расслышать диалог, перевешиваясь через бортики ложь и разглядывая новых действующих лиц шоу в маленькие бинокли. «Давай, Дик!» — взревел, наконец, кто-то сверху. «Я на тебя пять шиллингов поставил!» Дик остолбенело оглянулся. Он никак не мог взять в толк, что это могло означать. Тем временем кто-то подхватил овацию и через несколько секунд весь зал уже вопил и улюлюкал, словно на скачках. «Что же до Дейзи?» О, бедняжка была совершенно уничтожена. — Я не стану сидеть здесь и терпеть, чтобы надо мною смеялись, Дик! — вскричала она. — Не стану! Это ужасно! Это слов нет! Какой кошмар! Нас все слушают! Я уверена, ты хотел как лучше, но право! И, вскочив на ноги, она кинулась продираться к выходу вдоль забитого народом ряда. Публика разочарованно взвыла. Дик полез был за ней, но опоздал. Оркестр заиграл вступление ко второму акту. Свет погас, и Дейзи была такова. А тем временем двойняшки Перети донимали своего старшего брата Альфредо, подзуживая тоже принять участие в охоте за шведскими спичками. Альф был мороженщик. Он торговал мороженым сладка на улице и в силу профессии встречал массу людей, которые закуривали и бросали спички себе под ноги. Так, во всяком случае, повернули дело близнецы. — И вы что, хотите сказать, что всякий раз, как кто-нибудь при мне прикурит папиросу, мне надо ползать по мостовой на четвереньках и искать его горелые спички? — Да идите вы, — сказал Альфредо. В данный момент он как раз расчесывал свои густые черные усы и приглаживал блестящие черные волосы перед кухонным зеркальцем, доводя собственный облик до сущего совершенства. — Ты, кстати, куда собрался? — подозрительно прищурилась Зерлина. — В мюзик-холл повидать приятеля, Орландо. У меня специальный пропуск для служебной двери. — Уж не силачали Орландо? — прищурилась Анджела. «Он у меня вчера купил пять порций мороженого и заглотил только в путь. Настоящий джентльмен и самый крутой силач в мире. Это уж как пить дать!» «А можно мы с тобой пойдем?» «А чего ж нет? Но только чтобы оттуда вас сразу домой!» И двойняшки в припрыжку поскакали за ним. А вот еще удастся выяснить, как там Дик справляется. Анжела и Зерлина... Любили выходить в свет со старшим братом. Он был мужчина видный, щеголь каких поискать. Юные леди так и млели от его сверкающих глаз и черных, как ворон, усов. Да и на шарик дармового мороженого он частенько бывал щедр, особенно если выиграл ставку. Как-то раз он, помнится, поспорил со Стэном Гарсайдом, который мясник, что архиепископ Кентерберийский самолично заявится в Elephant энд касл судить кошачье шоу. На целую гинею поспорил. Натурально Стен уже руки потирал. Верный ведь выигрыш. А тут его милость архиепископ Кентерберийский возьми да и явись, будьте нате. Дело на самом деле было в близнецах. Это они все провернули. Пришли в Ламбетский дворец к архиепископу, постучали в дверь и попросили. Когда надо, близнецы умели быть очень убедительными. Ну или сверхъестественно. Тут уж одно из двух. В общем, мороженого им в тот день досталось, просто завались. Добравшись до служебного входа, Альф помахал старому швейцару своим хваленным пропуском. Тот даже глаз не поднял от баек с Дикого Запада. И вот они уже в театре. Тут было темно, толпливо и пахло клеем и жирным гримом. Откуда-то доносилась музыка и взрывы смеха. Артисты в костюмах сновали по коридорам, выходили из гримерок. Вокруг ящика восседала компания плотников сцены. Они резались в карты. Все здоровались с Альфом, как со старым приятелем. В кулисах разогревался силач Орландо. На нем была леопардовая шкура, не скрывавшая впечатляющих мускулов, а лысую голову украшали при огромные черные усы, даже больше, чем у Альфа. «Здорово, Альф!» — поприветствовал он. «А это что за молодые леди?» «Мои сестренки. Вот, поздороваться пришли». Пока Альф пошел болтать с крутившимися неподалеку харистками, силач Орландо наклонился и очень вежливо протянул близняшкам указательный палец, который те уважительно пожали. Всю ладонь пожать бы не вышло, слишком она оказалась огромная. Да уж, как и говорил Альф, это был настоящий джентльмен. «Вы самый сильный человек на земле, мистер Орландо?» Светски поинтересовалась Анжела. «Возможно», — скромно отозвался тот. «Вы уже видели представление?» «Да», — страстно сказала Зерлина. «Номер с пушечными ядрами. Он нам больше всего понравился». «Ах, да. Для этого требуется практика. Надо сначала...» Но что надо сначала, он рассказать не успел. Рядом взметнулась занавеска, Из-за кулисы влетела Дейзи, которая, кажется, плакала. «Ой, Дейзи!» — воскликнула Зерлина. «Что случилось?» — воскликнула Анджела. «Я... я заблудилась!» — хлюпнула Дейзи. «Хотела отсюда выбраться, и... и вот...» «Прошу прощения, мисс!» — вмешался Орландо но вас, мне кажется, постигло какое-то горе. Могу я вам помочь?» «Вы очень добры, мистер...» «Это Орландо», — отрекомендовала Анджела. «Он нам тут мускулы показывал». «У него их столько?» — добавила от себя Зерлина. «Что есть, то есть», — скромно сказал силач. «Вот, поглядите-ка». Он принял позу и напряг свои исполинские ручищи. «Видите? Вон тот мускул. Там», — сказал он, насупившись и глядя куда-то себе за плечо. «Это... который?» — сказала Дейзи. «Там их сотни». «Ну, вот который ходит туда-сюда». «Ой, вон он!» — Зерлина для верности показала пальцем. «Да, теперь я тоже вижу». — обрадовалась Дейзи. — Так вот, у большинства людей такого вообще нет. — О, Дейзи была очень впечатлена. А что он делает? — Ну, он ходит туда и сюда, — объяснил Орландо. — А вы знаете, что я могу поднять взрослого быка зубами? — Нет. Что, правда? — Да. «Штука в том, чтобы ухватить его точно промеж лопаток. Сначала у вас, скорее всего, не получится. Я бы советовал начинать тренироваться на собаке. Потом переходить к теленку. Вы уже посмотрели выступление?» Дейзи помотала головой и промокнула глаза платочком. «Собиралась, но мне пришлось уйти». «Самая лучшая часть...» когда они кидают мне в голову пятнадцать пушечных ядер одно за другим, так, чтобы отскочили, штука в том, чтобы поймать их прямо вот сюда. Он ткнул пальцем в середину своего лоснящегося лба. — А иначе это может быть опасно. — Как бы там ни было, мисс, — любезно добавил он, — мне пора. Через минуту мой выход. Чрезвычайно рад был с вами познакомиться. Силач протянул ей руку, но не успела Дейзи ее пожать, как он ее быстро убрал. «Нет-нет», — сказал он, — «ручку мне вам лучше не пожимать». «А знаете, почему?» Дейзи заинтересованно кивнула. «Потому что сия длань запросто крошит камень. Приходится следить, что я ей делаю. До свидания, мисс. Желаю...» «Приободриться!» Раздалась барабанная дробь, и силач Орландо под гром аплодисментов зашагал на подмостке. Близняшки охотно отправились бы поглядеть выступление, но у них была Дейзи, а за Дейзи нужно было присматривать. Пока что обстоятельства складывались не лучшим образом, и это при таких-то ставках. Взяв Дейзи под белые ручки, Барышни Перрити отправились выяснять, что же все-таки случилось. Любопытно, но в этот самый миг Гром и Бенни подвергали той же процедуре Дика. Он попытался было погнаться за Дейзи, когда она кинулась вон из зала, но свернул не туда. И его вынесло прямиком на мальчишек. Они ошивались перед подъездом, провожая каждого курильщика взглядами, исполненными самых мрачных подозрений. Стоило на землю упасть в спички, как они коршунами кидались на нее. Но пока что удача с ними не дружила. — Вы тут Дейзи не видели? — вскрикнул в отчаянье Дик. — Мы думали, она с тобой, — рассеянно отозвался Бенни. Эй! «Гром, гляди, вон тот тип в соломенной шляпе!» Гром опрометью бросился через дорогу и чуть ли не силой выхватил спичку из рук дородного мужчины, который только-только успел прикурить сигару. Внимательно изучив добычу, он посмотрел на Бенни и отрицательно покачал головой. Оба вздохнули. «Да что у вас тут происходит?» — удивился Дик. «Ищем шведские спички» значительно ответил Бенни. «О, небось, собирают их, — подумал Дик, — коллекционируют, ну, как марки или еще что». И вздохнул еще глубже них. Это напомнило Бенни о пари, и с мучительным усилием он вернул свои мысли в нужное русло. «Так, так, так, — сказал он, — я думал, ты пытаешься пригласить Дейзи на бал». «Я пытался», — траурно ответил Дик. «Но стоит мне открыть рот, как я непременно ляпаю что-нибудь не то. Сказал, что лицом она смахивает на люстру и на связку бананов. Ну, то есть, я думаю, что я это сказал. Не помню, на самом деле. В голове все как-то стемнело». «Хм...» — скептически выразился Бенни. Вряд ли его можно было назвать экспертом в языке любви, но даже ему показалось, что на комплимент бананы не тянут. Гром подбежал к ним. «Ничего», — выдохнул он, — «это была Брайант энд Мэй. Что там у Дика?» Бенни объяснил. «Люстра с бананами?» Гром аж присвистнул. «Черт! По-моему...» «Дейзи должно было понравиться. Такое, кому хочешь, пальстит. «Думаешь, Дик немножечко развеселился. Может, не такого уж он и маху дал, в конце концов?» «Кстати, насчет шведских спичек...» «А что насчет них?» — оживился Бенни. «Я, наверное, знаю, у кого они могут быть». Ну, учитывая, что он тут, э, на Европейской конгресс газовой и коксовой промышленности выступать ездил, в Стокгольм, в прошлом месяце. — Это кто же? — Да мистер Уитл. Что-то с ним непонятное в последнее время творится, странно себя ведет, будто у него что-то на уме. — О, не досуг мне тут с вами торчать, парни, надо бы на Дейзи искать. Он в сердцах пнул пук соломы на тротуаре, который как-то не так на него посмотрел, и, вздыхая, побрел прочь. Мальчики переглянулись. В глазах у обоих сияла одна и та же мысль. «Мистер Уитл значит», — сказал Бенни. «Ну-ну». «А мисс Ганория Уитл была какая-то несчастная, когда я ходил к ним на урок тригонометрии», — сказал Гром все вздыхала и в окно поглядывала. Думал, она дуется, что я ей тот шиллинг не отдал, который умел глаза поставил, но, может, она на самом деле об отце беспокоилась. Как я, когда моего за те фальшивые деньги замели. Так что, может, он и вправду чего-то замышляет. Вот ведь... «Есть только один способ выяснить это», — твердо сказал Бенни. Мы должны задетективить его в пух и прах. Пошли. Дела не ждет. Узнав, что именно Дик сказал Дейзи, близнецы переглянулись и решили, что будет, пожалуй, не лишним держаться от него подальше, денек другой. Вдруг решит, что в провале операции виноваты они. Почему-то иногда людям бывало трудно поверить в то, что у барышень Перти. «Добрые намерения». «Надо было все записать. Чтобы этот дурень взял и прочел с листа», — покачала головой Анджела. «Ну да, отлично бы он выглядел», — саркастически заметила Зерлина. «В решающий момент лезет в карман, достает шпаргалку и читает. Нет, я уже не знаю, что еще мы можем сделать». «Некоторым помочь просто невозможно», — согласилась Анджела. «И еще раз...» Скорбно покачав головой над тщетностью человеческих усилий в целом, двойняшки отправились домой. Даже не заметив, как у парадного подъезда Дейзи поймал некий белокурый и кудрявый молодой человек, который любезнейшим образом приподнял шляпу и восхищенно сообщил, как прелестно она... Не шляпа, Дейзи, сегодня выглядит. Молодой человек был мистер Хорспот заместитель директора газовой компании и второй ухажер Дейзи. Ему крупно повезло, что близнецы успели ретироваться, а иначе они налетели бы на него в тот же миг и увлекли подальше от добычи любой ценой. Змееглаз Мелмот принимал на него весьма крупные ставки. Матушка Дейзи тоже горячо его одобряла, потому что у него такие славные и нежные руки, как у настоящего джентльмена. Не то, что эти диковые грабли, еще и вечно в масле к тому же. Мистер Хорспад, без сомнения, представлял серьезную угрозу всему их предприятию.